Литнет представляет Марена Автор – Алена Вилье Читает – Юлия Каплан Всё в мире по законам своим течёт. Всё по правилам меняется, сплетаясь в узор мира видимого и невидимого. Как паук плетёт свою паутину, так и жизни сплетаются в кружево, становясь узором на полотне жизни. Да у каждой ниточки, хоть она и связана с другими, а всё ж своя роль, свой путь. И будь хоть ты Богом, хоть человеком, хоть мушкой маленькой, а только каждый из них важен, и каждому его роль уготована. А уж в какую сторону повернуть ниточки жизненной и с какой другой нитью сплестись, окраситься ли ей серебром лунного света или рудой алой, стать как ночь чёрной или как день светить, тут уж каждый волен сам выбирать ибо всё и всегда поменять можно, пока ноги по земле ходят. Глава первая. Жизнь. «Одевайся скорее! Да побежали, а то весь праздник без нас пройдёт!» — крикнула весёлая милица, зовя Агату на гуляние. «Ишь сверестелки!» — одобрительно покачала головой старая еговна, глядя, как внучка подвязывает косу и спешит за подругой, накинув на плечи расшитый цветами да узорами пёстрый платок, потому как, несмотря на весеннее тепло, Карачун, правящий миром, не спешил уходить и посылал холодные ветра, стараясь хоть как-то продлить своё присутствие в явном мире. А за порогом, меж тем, вовсю свои права заявляла весна. Появились на берёзке молоденькой, что у дома года три назад выросла зелёные листья, что на солнце и вовсе золотыми казались. Да при ветре будто плясали танец какой, наглядевшись на машкару, что свадьбы свои над кустами крутить вздумала. Яговна вышла на узкое крыльцо и села на старые, потемневшие от времени ступени. Хорошо вот так на солнце сидеть, да ветру свежему лицо подставлять. Хорошо вдыхать запах сырой земли, пробудившейся от сна зимнего. Любо сердцу слушать песни девок молодых да смех парней крепких. Сделала Яговна вдох. Сладкий воздух, кажется самой жизнью пропитанной. Хотя от отчего же кажется, так оно и есть, уж еле того не знать. Пестреют тут и там жёлтые солнышки мать и мачехи да синие цветки пролески, что цветут везде, говоря, что ушла зима и стужа, ушла смерть природы, убрался Карачун в угоде с военавьи, и что нет ему больше хода в мир людской. Сокрыт он за рекой смородиной да отделён Калиновым мостом, Нет его тут больше. Наступило время жизни и любви. Ласково солнце светит, зеленеет трава молодая, щебечут своё приветствие лели птицы. А тут к ногам и кошка приблудная прибежала, трётся боком горячим да мурчит, что и в доме её слышно. А вот и комар на руку старческую сморщенную сел и укусил. Под ногами муравьи, проснувшиеся, снуют, Ищут, с чем муравейнику пня трухлявого чинить, да в порядок после зимы приводить. Жизнь кругом кипит. Вон дрозд, вернувшийся в небе, летает, круги нарезая за стрекозой, которая от зимы проснулась, да к солнцу выбралась. Жизнь. А за избой уж прополз, до да толстый, будто зиму не зимовал в норе, а бока себе отращивал. Может, и гадюки теперь сюда не приползут, а то прошлый год повадились, а уже это они не любят. Задумчиво проговорила яговна, глядя на далёкий лес, который темнел верхушками вековых елей, дозолотился да молодой листвой. Она потрепала кошку по голове и посмотрела на длинноногую цаплю, которая показалась над лесом, и полетела в сторону болот. Время теперь самое, гнёзда ведь до яйца нести. И будто, подтверждая мысли Еговны, заквакали лягушки на пруду, что у леса был. «Гляди-ка!» — она покачала головой. Все жизнь хвалят, все ей сегодня радуются. И те, кому много отмерено, и те, кому день всего жить дано. А сколько ей, ягов, не отмерено по земле ходить, да траву под ногами мять? Много ли ей осталось? Сто лет она жила, на мир белый смотрела. Да сколько ещё дней ей отмерено? Много, и сама то ведает, да вот только. Хотя чего думать о том, чего ещё нет? Да и будет, когда неведомо. Уж сколько и раньше она ночей не спала, на Агату глядя, додумая. Вот и теперь нечего. «Пойду», — она похлопала кошку по тёплому боку. А пару поставлю, до да квас, а ты бы лучше мышей гоняла». И постарчески кряхтя, еговна поднялась и пошла, шаркая, в дом.